Если последовать за мной на кухню, то сможете там немножко подкрепиться. Доверив посыльного Клеманс Делек, занятой в это время командованием батальоном нанятых по этому случаю посудомойщиц, он пустился на розыски Гийома, которого нашел в библиотеке, где тот курил и выпивал в обществе, Бугенвиля и нескольких именитых граждан Сен-Васта. Гонец только что привез вот это. Он говорит, что приехал из Картре. По всей видимости, то было волшебное слово. Геом тотчас встал и извинился перед друзьями, которые, будучи по его уходу, сунул записку в карман и влег за собой под антенну в свою комнату. Только там, при закрытых дверях, он развернул послание слегка дрожащей рукой письмо из картре, порта, расположенного в одной миле к северу от Порт-Бай, где Тремен уговорил братьев Сырель консессионеров шахт Котентену уступить ему право на бурение месторождения угля и Олова. Означало, что Милашка Мари приехала и зовет его. Таким образом, она действовала впервые. Обычно она предупреждала его письмом за две или три недели до своего отъезда. На развернутом листе было всего пять слов. «Приезжайте, умоляю вас, это серьезно». Была также условная подпись Вергор. и пробормотал Потантен, который наблюдал за своим хозяином и отлично знал, что означает «картре». Доверие, объединявшее этих двух мужчин, никогда не позволяло Геому скрывать, что бы то ни было, от Потантена, бывшего раньше доверенным лицом и слугой его приемного отца Жана Валетта. Мажордон все знал о его тайной любовной связи, и если и не оправдывал этого, по крайней мере, мог понять. Кроме того, никогда не пытаясь подкупить его своей преданностью или любовью, он всегда был готов оказать помощь. Вместо ответа Гион протянул ему записку. Было видно, что он одновременно счастлив и встревожит. Вы туда поедете, конечно, произнес Патантен. Надо узнать, что произошло. Она говорит, что это серьезно. Иди приготовь мой багаж, я пойду, предупрежу жену, что вы ей скажете, что произошел несчастный случай на угольной шахте и что необходимо мое присутствие. Вы не можете все же уехать немедленно. Дом полон гостей, которые не поймут, что вы их бросили из-за простого происшествия на шахте. Ты прав, согласился раздосадованный Тремен. Что ты сделал с гонцом? Я оставил его на кухне, им занимается Климан. Пойду туда. Это может быть только Жиль-Перье, сторож Павеньер». Он говорит не больше трех слов в день. И женщины выпытывает у него только то, что он сам захочет сказать. Но я все-таки предпочитаю не оставлять им его слишком надолго. и отправлю его назад до постоялого двора к Китеу, чтобы он там отдохнул. Он вернется завтра. А вы? Когда уедут гости... Действительно, была уже глубокая ночь, когда копыта Али, любимого коня Гиома Тремена разметали в разные стороны песок в аллеей 13 ветров. Из окон своей комнаты Агнес с облегчениями тревогой смотрела, как он уезжает. Бурное объяснение, которого она боялась, не состоялось. Более того, Гиом, казалось, совершенно забыл о своих претензиях к ней. Он был даже любезен, прощаясь с женой, его объятие крепче, чем обычно. К тому же молодой женщине показалось странным, что известие о драме могло привести его внезапно в такое хорошее расположение духа.